Само собой, это была не она. Волосы чуть темнее, скулы слегка повыше, да и фигура отличается. Тоньше, стройнее, округлости лишь намечены. Это была не она, но от присутствия девушки что-то сладко заныло внутри. «Эх!» — сказал вдруг улыбаясь торговец. «Вот нас уже и не волшебное число!» Все вокруг тоже заулыбались. Толстый алхимик погрозил Вольфгангу пальцем. «Зря вы это, юноша!» «В чем дело?» «Да, ни в чем!» Алхимик пожал плечами. «Просто нас было восемь, и высокопочтимый Харлан...» Он указал на торговца. «Припомнил, что это счастливое магическое число. Потому мы решили, что с нами ничего не должно случиться в эту страшную ночь». Гном, понимающе кивнул. «И мы разрушили все волшебство!» «В некотором смысле, да...» «Хотя лично я считаю, что чем больше народу здесь внутри, тем безопаснее!» «Кого же вы боитесь?» «По мне, в такую погоду ни один разбойник не вылезет из логова!» «Да и вообще на тракте сейчас народу совсем нет!» Сидящие переглянулись. Улыбки поблекли и медленно исчезли с их лиц. «Погоди-ка!» Прогремел один из орков, глядя на новоприбывших из-под лобья. «Вы что, не слыхали про демона?» Нет, покачал головой Волькнг. Что за демон? Вот тебе и раз, усмехнулся торговец по имени Харлан. Я уж было думал, что вы отчаянные смельчаки или полные дуралей вроде нас. А вам, оказывается, ничего не известно. Это странно, сказал толстоалхимик. Уже неделю в этих местах все выжившие только и говорят, что о демоне, который объявился на границе карас гула. «Как же вас никто не предупредил?» Вольфганг перевел взгляд на торговца. «Расскажите нам, что происходит». Усач в нагруднике посмотрел на него и пьяно усмехнулся. «Ты видишь перед собой последнего королевского солдата на 10 миль вокруг, парень!» Он снова принялся жевать и повисло тяжелое мрачное молчание. «Мы тут пытались создать некое подобие порядка», — начал рассказывать Харлан. После того, как все остальные посходили с ума и перебили друг друга. Оставшиеся в живых королевские солдаты и некоторые добровольцы объединились в один отряд. Заняли старую заставу, что стоит дальше по тракту, стали патрулировать земли вокруг. Мародеров и безумцев повывели быстро. И даже показалось, что мы, уцелевшие, можем рассчитывать на спасение. Люди начали возвращаться в свои дома. «Конечно, возвращался только каждый десятый, но это уже неплохо, согласитесь!» Вольфгонг кивнул. «Мы надеялись отстроить заново пару деревень, вернуться к прежней жизни, хотя бы к ее подобию». Но потом объявился этот демон. И первым делом он напал на солдат. «Это случилось ночью!» — прервал его усач. Глаза его блестели, казалось, он был готов вот-вот расплакаться. «Я, значит...» Только вернулся со своего дежурства Сидел, чистил оружие Вокруг вдруг орут, визжат Подумал сперва, бандиты или безумцы какие Вскочил, выбегаю, суматоха страшная Все носятся туда-сюда Я успел, значит, одного нашего за плечо схватить Что случилось, спрашиваю А он, мол, на часовых кто-то напал В общем, когда разобрались, что к чему оказалось эта тварь Убила солдата на башне Троих у частокола И еще одного около ворот Причем сразу стало ясно Что не людских рук это дело Тех бедняк, значит По частям собирали Не все собрали А крови Почти не было Только на частокол немного набрызгано Да в башне, на площадке наверху Несколько капель Хотя часового, что там стоял Только ноги обнаружились Потом еще руку нашли в лесу, в полумиле от заставы. И еще. Из них, из убитых, никто не пискнул даже. Ни крика, ни шума, ничего. Это значит, когда того беднягу на башню пошли менять, тогда только тревогу и забили. Неплохой, кстати, парень был. На дудке играл хорошо. Короче говоря, сразу стало понятно что не человека нам бояться нужно. До утра все в бараке просидели с оружием наголо, вздрагивая от любого шороха. Утром мёртвых, то, что от них осталось, значит, похоронили. А днём пропало ещё двое наших.